Хроника хреновых вечеринок. Корабль на Темзе, февраль 2007 года. Я приехала из университета на выходные и провела весь день в кино с Лорен. Она уверила меня, что сегодня Оксфорд устраивает бал на Темзе, и она может провести меня без пригласительного. Я одалживаю мамино шелковое платье А-силуэта и покупаю пару туфель в New Look. На входе Лорен сказала, что я состою в группе певцов акапелла, которые устраивают сегодня представление для Оксфорда, звучит вполне реалистично. Проникнув на корабль, я мгновенно замечаю высокого игрока в регби, с которым планирую заняться фроттажем. Гигантские труселя Лорэн скоро снова вступят в игру, но в этот раз уже не как комическая составляющая анекдота, а в качестве литературного приема. Мы с регбистом выпиваем и разговариваем на верхней палубе, когда подходит Лорен и спрашивает, не можем ли мы с ней поговорить наедине. Выясняется, что они с Финном целовались, и всё шло хорошо, пока она не вспомнила, что на ней снова надеты её любимые здоровенные трусы-утяжки. Побоявшись спрятать их за спасательным кругом, она решила отдать их мне, чтобы в очередной раз не светиться в соцсетях. Я неохотно соглашаюсь. Когда она достает труселя, я замечаю, что они новенькие, но той же самой модели, как на новогодней вечеринке. Я еле заталкиваю их в свой золотой пластиковый клатч, переполненный косметикой от Superdrug. Рэгбист предлагает уединиться на нижней палубе. Мы лихорадочно целуемся на куче спасательных жилетов. Через какое-то время отрываемся друг от друга и садимся рядом. Он спрашивает, нет ли у меня сигаретки. Я открываю клатч, и огромные трусы утяжки выпрыгивают оттуда ему на ногу. Молчание. Мы оба смотрим на трусы и не можем вымолвить ни слова. Регбист говорит, что ему лучше вернуться к его дружкам. Я решаю ещё немного посидеть на жилетах, чтобы прийти в себя. К концу вечера, вместо того, чтобы поехать на метро домой, я решаю переночевать в Оксфорде с Лорен, всё ещё притворяясь певицей акапелла. Планирую выследить регбиста, объяснить ему, что это были трусы Ларен, и продолжить с того места, где мы остановились. Ларен выясняет его фамилию и колледж путем агрессивного диванного расследования. Я, как секси-стаalker, присылаю ему сообщение в Фейсбуке, где говорю, что решила остаться на ночь в Оксфорде и спрашиваю, не разрешит ли он наведаться в его комнату. Но к тому времени, как мы приезжаем в Оксфорд к Ларен, я готова вырубиться у нее на полу. Регбист мне не отвечает. Проснувшись следующим утром, я вспоминаю, что мне нужно вернуться в Лондон на день рождения дедушки. Я надеваю платье, туфли и тихонько выскальзываю из комнаты Лорен, не имея ни малейшего представления, куда идти. На мостовой я ломаю каблук, приходится разуться и идти босиком за золотым рассветом, пока на горизонте не покажется автобусная остановка.